Я был там, на этом крошечном мире, в позабытой системе, дальнем закоулке галактики, там, где нанесли могучий удар по изменнику, магистру войны и его союзу заблудших и проклятых, там, на малом Дамантине. Я был среди немногих, ставших против многих, братом, поролившим кровь брата, сыном, изменившим слову, сбившегося с пути отца, и словом этим была. Ересь. Мы сражались целый древнетаранский год и еще один кровавый день. Все мы были олимпийцами, железные воины, откликнувшиеся на зов своего примарха и императора. Холодные глаза обоих следили за нами издалека, оценивающие, выжидающие, желая, чтобы их железные воины продолжали бой, как отсутствующие боги, которых влечет к делам смертных смрад сражения неповторимая смесь крови и пожаров. Я был там, когда кузнец войны Крендел напустил на нас стаю грозовых птиц, исторгнутые из тучного крейсера Бентос и до предела набитые воинами и оружием. Летательные аппараты затмили звезды и посыпались в наш мир, будто стая крылатых молний. Сумей они пробиться сквозь толстую пелену туч над недружелюбной поверхностью Дамантина. Промчались бы, по системам пещер и выплеснули весь свой запас ужаса на наши подготовленные позиции. Однако кузнец войны Дантиох лишь несколько часов назад приказал обрушить арфические врата. И все, что сумела найти стая, это камни и следы разрушения. Одна за другой они разбивались о поверхность планеты. Я был там, когда могущественные богомашины Легио Аргентум которым также не позволили пройти сквозь врата, были вынуждены пробиваться сквозь кислотные бури малого дамантина, словно ослепшие измученные чудовища. Они брели, спотыкаясь, сквозь шквалы и циклоны. Их бронированные панцири покрывались ржавчиной. Гигантские движительные системы разъедала кислота. Печально знаменитый Омня Викторум, разрушитель сотни миров, был одной из трех освежованных боевых машин, сумевших доковылять до карстовой воронки, достаточно огромной, чтобы вместить их гигантские тела. И там визжащие орды, составлявшие экипаж богомашин, столкнулись с непостижимым лабиринтом исполинских пещерных систем планеты и с пониманием того, что могут навеки затеряться в его темных глубинах. Я был там, когда кузнец войны Дантиох приказал запустить гигантские земляные насосы, и озеро с жидким прометьем вышло из берегов, растекшись по полу нашего огромного дома-пещеры, словно ядовитый черный ихор. Я видел, как юнтарианцы из четвертой на Гермару с таким множеством осадных орудий, что человеку и не сосчитать, утонули в смертоносных маслянистых волнах. Я рычал от разочарования, когда колонны моих вероломных братьев по отмелям двинулись к насосам, чтобы испортить огромную технику. Я рычал от радости, когда мой кузнец войны приказал поджечь лоснящуюся поверхность Прометия. Пламя было столь сильным, что не только изжарило железных воинов в их собственных доспехах, но и принесло в пещеру свет, которого ее глубины не знали никогда». Я был на зубчатых стенах Шаденхольда, когда наши орудия и артиллерийские установки превратили резервных грозовых птиц кузнеца войны Крендала в огненные шары из обломков. Я видел, как небольшие армии высаживались на наших донжонах и башнях, и дождем сыпались вниз, навстречу смерти с перевернутых сооружений. Я сражался рядом с сынами Дантиоха, генетически выведенными великанами чудовищных размеров. Они одну за другой вырывали руки и ноги юнтарианцам из четвертой нагермару в огневых мешках и внутренних дворах крепости. Я шагал вместе с ангелойскими адамантифрактами полковника Крусьшанка, когда их отработанный на тренировках лазерный огонь озарял бастионы и разрезал вероломных противников на дымящиеся куски. Я смотрел вниз на крепость, охваченную резнёй где нельзя было пройти из-за трупов и невозможно дышать из-за брызг крови, висящих в воздухе, как смертоносный туман. Под конец я сражался в узких коридорах и наводящих ужас сооружениях, возведенных кузнецом войны. Забирал жизни в неимоверных количествах, лицом к лицу с моими братьями, железными воинами. Убивал во имя императора и не уступал братьям в холодной решимости. Убивал так же хладнокровно и с тем же огнем в груди, как и мой противник. Мерил свою силу кровью предателей, которые могли бы измерить свою силу моей кровью. Я был там, в Шаденхольде, на Малом Дамантине, там, где немногие стояли против многих. И среди кошмаров братоубийственного сражения мои братья истекали кровью, а ересь обретала свои очертания».